«Девочка Настя, ты только не думай ни о чем!» — неразборчиво шептала Настя, чуть шевеля щекочущими его плечо губами. «Тебе не нужно ни о чем думать. Пусть все будет, как будет. Мне Лика про тебя много рассказывала, и я все время завидовала ей. Надо же, думала, все у нее есть, и старшая, и родители ее больше любят, и красивая». И муж вот какой попался. — Какой? — спросил Сергей, поправляя ее волосы. «Такой — Такой. Настя, свернувшись в клубок, спрятала лицо в подушку. — Я еще в школе все хотела, чтобы у меня был такой же. Нет, — Нет-нет, — заторопилась она, заметив, что Сергей пошевелился. — Я ничего больше не буду говорить. Пусть будет, как будет. Все равно ты у меня уже есть. Я сама этого очень хотел, и больше мне ничего не надо. — Не надо, — повторил задумчиво Сергей, — или надо. — Смотри, я здесь еще немного побуду, может, месяц, может, чуть больше, а потом мы все равно переберемся в Москву, и ты будешь моей женой. Я этого очень хочу. Настя чуть слышно сказала «спасибо», замолкла, перебирая пальцами у него на груди, а потом стала очень быстро одно за другим сыпать слова «ты хорошо подумал, ты правда хочешь, ты же меня не любишь, ты Лику любишь, я ведь знаю, я чувствую, а со мной это потому, что я на нее похожа, и у нас детей не может быть, я же говорила, помнишь?» И у меня другие мужчины были. Ну, помнишь, я говорил, за деньги. Ты же все это будешь помнить, да? Ты не сможешь любить меня как лику. Ну, скажи, ведь не сможешь, да? Ты потом пожалеешь, а я уже буду твоей женой. Ты пожалеешь потом, да? Я не пожалею, — выговорил Сергей, делая ударение на каждом слоге. — Выброси эту ерунду из головы. Это я должен тебе дурацкие вопросы задавать. Все-таки я тебе по возрасту в отцы гожусь. — Ой, — сказала Настя, — папочка прелесть какая. — Тогда вылезай отсюда и делай мне настоящее предложение с цветами, шампанским, в смокинге и бабочке, а то взяли моду, затащут бедную и доверчивую в постель и думают, что уже насовсем победили. Через час, несмотря на глухую ночь, безотказный Алик в костюме и галстуке уже звонил в дверь с огромным букетом роз и бумажным пакетом, из которого выглядывали два затянутых серебряной фольгой горлышка. Спросив в котором часу утром подавать машину, он без всякого удивления выслушал ответ и отбыл досыпать. Больше в эту ночь не ложились. И утром Сергей в черном, ни разу до того не надеванном костюме, торжественно вывел Настю из подъезда к поджидавшей их машине. По дороге Сергей попросил остановиться, скупил у бабушек все имевшиеся в наличии белые хризантемы и положил их Насте на колени. В тот день все заходили в кабинет к Сергею с одним и тем же идиотским вопросом, «У вас события, Сергей Шотович, можно поздравить?» Тарьян краснел, как мальчишка, и бурчал в ответ что-то неразборчивое. Настю, похоже, тоже достали расспросами, потому что около пяти она отпросилась у Сергея и сбежала домой. Информация расходилась кругами. К вечеру заехал Лева. Вроде бы по делу, долго обсуждал то да все, ходил кругами, косился на Сергея в костюм, спросил, как вообще жизнь. Выпил три чашки кофе, не задал ни одного прямого вопроса и уехал. Потом начались звонки из Москвы. Первой на связь вышла Ленка. «Привет», — сказала она, — «как живешь?» «Нормально», — ответил Сергей. «А что?» «Ничего» рявкнула в трубку Ленка. «Вижу, что нормально!» и шмякнула трубку на рычаг. Через десять минут позвонил Марк. «Ну, как ты там?» — поинтересовался он, и по его бархатному голосу Сергей понял, что Марк тоже в курсе дела. «Тут слухи ходят». «Говорят, ты, наконец-то, делом занялся, а то все стройка, стройка, о простом человеческом счастье подумать некогда. Я всегда знал, что ты настоящий русский интеллигент. Они в былые времена тоже на прислугах женились и поднимали их до своего уровня, так что принимай поздравления. Нет, я искренне говорю». — заторопился он, почувствовав в молчании Тарьяна неладное. — Я рад, что у тебя все складывается. От души поздравляю и желаю всего наилучшего. — Что молчишь? — Я не молчу, — ответил Сергей. — Я слушаю. — За поздравления спасибо. Только немного рановато. Еще ничего не произошло. — Ну да! — хохотнул Марк. — А тебе виднее. — На работу вместе, с работой вместе. — Ну, конечно, не произошло, просто некогда было. — Ладно, ты давай заканчивай дела в Питере и приезжай, а то замотаешь свадьбу, с тебя останется. — Ну, бывай. После Марка позвонил Муса. — Послушай, — начал тариф, и по голосу было слышно, что он улыбается. — Мне тут сказали, это правда? не знаю что тебе сказали но наверное правда старик вот ты даешь когда только успеваешь мы тут вкалываем сутками вся личная жизнь по боку а у тебя видать свободного времени до черта надо же еще кричал не справлюсь не справлюсь а тут не просто справился даже план перевыполнил слушай это правда что вы уже заявление подали нет — А мне сказали, что уже все. Так ты женишься или нет? — Женюсь, но в Москве. — А кто вас всех информирует, интересно знать? — Лева. Есть люди, — уклончиво ответил Муса. — Ладно, привози молодую жену, обмоем в Москве. Привет тебя, от Тошки. Обнимаю. Последним был Ларри. — Послушай... — протянул он в трубку. — Я хотел выяснить, как у тебя «Мерседесы» продаются. На прошлой неделе ушли три штуки, — отчитался Сергей. А что? — Разве деньги за них ты в Москву не переводишь? — недуменно спросил Ларри. — Я договорился с Мусой, что деньги остаются у меня в счет финансирования стройки. — Погоди, погоди. Ведь машины я даю. Как это ты договорился? Не знаю как. Я сказал мусе, что у меня кончаются деньги, и он разрешил пустить выручку за машины на строительство. Разве он с тобой не согласовал? Я вообще нифига не понимаю, раздраженно сказал Ларри, просто нифига. Мне звонят немцы, спрашивают, где оплата за машины. — Я не знаю, что отвечать. — А тут все между собой договариваются. — Почему за твою стройку надо моими бабками платить? — Лари, дорогой, — начал оправдываться Сергей, — я откуда знаю, какие там у вас отношения? — Стройка, между прочим, не моя, она инфокаровская. Мне обещали деньги и не дают, я спросил, как быть, мне ответили. Значит, муса тебе из какого-нибудь другого места отдаст. Вот именно. Из другого места. Откуда же еще он может отдать, если все деньги в машинах? Ну, так скажи мне, что надо делать. У меня еще порядка ста тысяч осталось, я могу перевести. Зачем мне надо? Если ты с мусой договорился, оставь деньги на свою стройку. Я здесь разберусь. Послушай, правда, что ты там семьей обзавелся? Дурацкий сон, — наконец-то оставил Сергея в покое. Он больше не видел ни Платона, вращающего барабан кольта, ни расплывчатую фигуру в затянутом дымом коридоре офиса. Тихо и незаметно. Сергей уплывал куда-то в теплую и беззаботную страну, где не было места врагам и бизнесу, где ему были рады друзья, где ждали его выросшие дочки и где, взявшись за руки, ему улыбались две сестры, старше и младше. Так же тихо он приплывал обратно и встречал взгляд Насти. «Тебе хорошо со мной?» — спрашивала Настя шепотом. — Мне с тобой счастье, — тоже шепотом отвечал Сергей. — Ты сама не знаешь, что ты для меня сделала. — Я ничего для тебя не сделала, — возражала Настя. — Я для себя сделала. Я тебя просто очень люблю. — А ты меня любишь? — Не знаю, я просто очень счастлив. — Не обиделась? — Нет, что ты. — Я как раз этого и хотела, чтобы ты был счастлив. «Со мной. Мы всегда будем вместе. Всегда, пока живы. «Почему ты со мной никогда не разговариваешь о работе?» — спросил Сергей за завтраком. Настя помедлила, наливая кофе, а потом ответила лаконично. «Не хочу». «Почему?» Она уселась с чашкой в кресло, подумала и сказала. «Не знаю, как тебе объяснить». «Мне кажется, что все это ненадолго. Это работа не для тебя». «Нет-нет, ты не подумай», — заторопилась Настя, боясь обидеть, «не потому, что у тебя не получается. Тебя слушаются, уважают. Просто ты, как сказать, ты им всем веришь. Ты думаешь, что они все хотят того же...» Что и ты. А у них своя жизнь. Мне иногда даже страшно бывает, когда я вижу, что ты веришь человеку, а он совсем не такой. Ты про этого? По строительству? Да, с ним все ясно. Что ты взяла, что я ему верю? Нет, я не про него, он смешной. Я про других. Про Алика, что ли? Я давно заметил, что он тебе не нравится. — Не скажу. Настя допила кофе, спрыгнула с кресла и, убежав одеваться в спальню, крикнула оттуда. — Я сегодня пораньше уйду, ладно? Я мастера вызвала. — Какого мастера? — Поменять замки на входной двери. Ключ заедает. Когда Сергей вернулся вечером, мастер еще возился у двери, Сергей прошел мимо него, увидел, что Насти нет дома, и вернулся. А где девушка? — спросил он. — Выскочил за хлебом, — ответил слесарь. — Слышь, хозяин, давай я тебе сейчас одну штуку покажу. На кухне он аккуратно постелил на стол газету, положил на нее личинку, извлеченного из двери замка, и стал быстро развинчивать ее черными от масла пальцами. — Посмотри сюда, — сказал слесарь, закончив операцию по разборке. Из личинки высыпалось немного странного светло-коричневого песка. — Что это? — равнодушно поинтересовался Сергей. — Кто-то с твоего замка слепок делал, только не получилось, потому и заедало. — У тебя квартира на сигнализации? — Нет, — ответил Сергей, чувствуя смутную тревогу. «А может, это просто грязь?» «Не бывает такой грязи», — объяснил слесарь. «Так что имей в виду. Сейчас я новый замок врезал, он похитрее будет, но против лома, сам понимаешь. Если заинтересовались квартирой, жди гостей». «Так», — сказал Сергей шептом, заметив, что Настя входит в квартиру. «При ней молчим. Спасибо, я разберусь». Вечером, когда Настя была в ванной, он позвонил Илье Игоревичу. — Вас понял, — медленно произнес тот. — Я должен подумать. — Вы там на всякий случай поосторожнее. По сторонам почаще оглядывайтесь. Но воспользоваться предостережением Ильи Игоревича Сергей не успел. Случилась беда.